403. Настанет время, когда не надо будет тратить неимоверных усилий на то, чтобы удержать дух на высоте. Магнетизм тьмы, нейтрализующий подъёмную силу света, будет уничтожен. Слабых он влечёт вниз, сильных стремится остановить и отнимает силы для дальнейшего подъёма. Он давит на сердце, он лишает радости жизни, он тушит устремления У него много помощников сознательных и бессознательных. Цитадель зла, хотя и лишилась главы, но всё ещё сильна энергией накопленных чёрных огней. Они распространяются по миру, раздувая чёрное пламя в созвучных сердцах и вредя по широкому пространству. Сердца злу созвучающие служат ему. Но близкие времена другие. Царствуют тьмы над землёю, приходит суждённый конец. Всеplanetному давлению тьмы на сознание тоже пробьёт свой час, и тогда станет свободно сердце человеческое от ощущения давящего мрака. Радость будет звучать в пространстве, насыщая сердца, и свободный легко вздохнёт уставшее человечество. Ныне мучится и терзается оно от тягости психической атмосферы. Тяжесть будет снята. а делатели зла с планеты уйдут. Уберем всех несоответствующих и вредящих новой ступени эволюции, а прочих недоросших поставим в те условия, в которые они ныне поставили людей доброй воли и светляков. Воля вредящая поставлена будет в рамки, ограничивающие ее распространение и влияние на людей. По слову «владык» произойдет это изменение. а сейчас потерпите, родные мои, и ждите желанного часа. У вас будущее, которое стремительно приближается. Его не остановить, его не задержать, и никто и ничто не лишит вас того, чему надлежит быть.